Возвращение Кидога явилось событием, отмеченным шумными празднествами. Бандён утомился от пиров. Ему надоели восхваления его доблести, он устал повторять рассказы о родной стране, о пережитых приключениях. Само собой получилось, что Кидога, вечно окружённый родными и соплеменниками, увлечённый восхищением женщин, как-то отдалился от Пандиона и Кави. Друзья стали видеться реже, чем в Шене, и в далёком пути через Африку. Кидога шёл в жизни уже собственной дорогой, не совпавшей с дорогой своих друзей. Все товарищи Кидога по походу из родственных ему племён быстро расселились по разным местам. остались только этруск, эллин и 10 левийцев, считавших, что от Пандиона и Каве зависит их возвращение на родину. Все 12 чужеземцев поселились в просторном доме из высушенной на солнце твёрдой серо-зелёной глины. Кидога настоял чтобы Кави и Пандион жили в красивой куполообразной хижине, стоявшей поблизости от его дома. После долгих лет скитаний Пандион мог снова отдыхать на собственном ложе. У этого народа не было в обычае спать на полу, на шкурах или на охапках травы. Сародичи Кидога изготавливали деревянные рамы на ножках, переплетённые сеткой из упругих стеблей, нежевшие тело и особенно приятные для больной ноги Пандиона. У Элена теперь было много свободного времени, и он посвящал его прогулкам к морю, где подолгу сидел один или вместе с Кави, слушая мерный рокот волн. Пандион испытывал неясную тревогу. Его несокрушимое здоровье поддалось невзгодам пути в непривычно жарком климате. Пондён сильно переменился и сам сознавал это. Когда-то, окрылённый юностью и любовью, он смог оставить свою любимую, дом и родную страну, стремясь познакомиться с древним искусством, увидеть другие страны, узнать жизнь. Теперь он был знаком с горькой тоской, он познал безрадостный плен, гнёт отчаяния, отупляющий тяжкий труд раба. И Пандион с беспокойством спрашивал себя, не ушла ли от него сила творческого вдохновения, способен ли он стать художником. Одновременно Пандион чувствовал, ему пришлось испытать и увидеть так много, что это не прошло бесследно, а обогатило его великим опытом жизни, вереницей незабываемых впечатлений. Суровая правда жизни наполнила печалью его душу, но пондён познал теперь дружбу и товарищество, силу братской помощи, единение с людьми чуждых племён. Так же твёрдо, как то, что после дня наступает ночь, он знал, что разные народы разбросанные по просторам земли по существу являются одной человеческой семьёй, разъединённой только трудностями путей, разными языками и верованиями. Лучшие люди во всём этом множестве оказывались всегда похожими и понятными ему по своим стремлениям. Пандион любил рассматривать свое копье – подарок отца на веки потерянной Ирумы, пронесенной им через леса и степи, не раз выручавшей его в смертельной опасности. Оно казалось ему символом мужской доблести, залогом человеческого бесстрашия в борьбе с природой, безраздельно владычествовавшей в жарких просторах Африки. Молодой Элен осторожно поглаживал длинное лезвие, прежде чем надеть на него чехол, сшитый руками Ирумы. Этот кусочек кожи с пёстрой отделкой из шерсти всё, что осталось у него в память о милой, далёкой и нежной девушке, которую он встретил на перепутье трудной дороги к родине. Может быть, этот чехол Ирума делала для него, мечтая о нём. Но не нужно думать об этом. Судьба беспощадно разделила их, иначе не могло быть. Но сердце болит, оно не подчиняется разуму. Пондион оборачивался к тёмным горам, заграждавшим пройденные им земли от лица океана. Вереницы дней бесконечного похода медленно проплывала перед ним. Он видел девушку у ствола дерева с цветами, как красные факелы. Сердце Пондиона начинало учащённо биться. Он ясно представлял блеск её кожи, тёмной и нежной, её лукавые, полные трепетного огня глаза. Круглое личико и румы с улыбкой, с лёгким и горячим дыханием приближалось к его лицу. Он слышал её голос. Постепенно Пандион познакомился с жизнью весёлого и добродушного народа Кидога. Рослые, с медным отливом чёрной кожи, все великолепного сложения, сородичи Кидога занимались главным образом земледелием. Они возделывали низкорослые пальмы с наполненными маслом плодами и ещё огромные травянистые растения с испалинскими листьями, веером расходившимися из пучков мягких стеблей. Эти растения давали тяжёлые грозди длинных жёлтых серповидно изогнутых плодов с нежным и ароматным сладким содержимым. Плодов собиралось громадное количество, и они составляли главную пищу народа кидога. По индиону они очень нравились. Плоды ели сырыми, варёными или поджаренными на масле. Местные жители занимались и охотой, добывая слоновую кость и шкуры, собирали волшебные, похожие на каштаны орехи, когда-то вылечивший Пондиона от его странной болезни, разводили рогатый скот и птицу. Среди них были искусные мастера: строители, кузнецы и горшечники. Пондион любовался творениями многих художников, не уступавших по мастерству Кидога. Большие дома, построенные из брусчатых камней, сырцового кирпича или вылепленные целиком из твёрдой глины, были украшены сложным и красивым орнаментом, чётко вырезанным на поверхности стен. Иногда стены расписывались красочными фресками, напоминавшими пандиону росписи древних развалин Крита. На глиняных сосудах красивой формы он видел изящную, исполненную с тонким вкусом росрисовку. Множество деревянных раскрашенных статуй встречалось в больших зданиях общественных собраний и домах вождей. Скульптурные изображения людей и зверей восхищали пандионы верностью переданному впечатлению, удачно схваченными характерными чертами. Но по мнению Пондиона, в скульптуре народа Кидога не хватало глубокого понимания формы. Его не было и у мастеров Айгюптоса. Скульптуры такем застывали в мёртвых, недвижных позах, несмотря на выработанную веками тонкость исполнения и изящество отделки. Ваятели народа Кидога, наоборот, создавали острое впечатление живого, но только в каких-то отдельных, намеренно подчёркнутых подробностях. И молодой Эллен, размышляя над произведениями местных жителей, начал смутно ощущать, что путь к совершенству скульптуры должен быть каким-то совсем новым, не в слепом старании передать природу и не в попытках отразить отдельные впечатления. Народ Кедога любил музыку. Играл на сложных инструментах из длинных рядов деревянных дощечек, соединенных с продолговатыми пустыми тыквами. Некоторые грустные, широко и мягко разливавшиеся песни волновали Пандиона, напоминая ему песни родины. Этруск сидел у потухшего очага около хижины, жевал подбодряющие листья и задумчиво ворошил палочкой горячий пепел, в котором pekлись жёлтые плоды. Кави научился приготовлять из жёлтых плодов муку для лепёшек. Пандион вышел из хижины, подсел к другу. Мягкий вечерний свет ложился на пыльные тропинки, замирал в неподвижных ветвях тенистых деревьев. Загадка для меня этот народ, задумчиво заговорил итрук, сплёвывая на сторону жгучий сок. Тут есть великая тайна, и я не могу её постигнуть. Какая тайна, рассеянно спросил Пандион. Тайна в сходстве этого народа с моим. Разве ты не заметил, Не заметил, сознался Элен. Люди эти вовсе на тебя не похожи. Я сказал не о внешнем сходстве, ты не понял. Их постройки почти такие же, как у моего народа. Их верховный бог, бог молнии, как у нас. Да ведь и у тебя тоже. Песни народа Кидога напоминают мне те, которые я сам певал в молодости. «Как это может быть? Что общего у нас с чернокожим народом, живущим так далеко, на жарком юге?» Пандион хотел ответить, что его давно занимала мысль о родстве народов Африки с обитателями Великого Зеленого моря, но тут его внимание привлекла проходившая мимо женщина.